спасибо тебе за материнскую заботу обо мне, но все же перестань быть тенью моей. Шаламов сказал, что добро надо помнить. Вы меня, ваше благородие, от каторги избавили. Маменька из деревни пишет, чтобы я старание проявил. Не серчайте, дело нынче такое, война, мало ли что может случиться. Если что и случится, братец, так ты меня... «Не спасай. Мою велончель спасай. Ей-ей! Она стоит дороже любого мичмана». 18 июня, после обеда, крейсера вошли в Желтое море, а проливы возле Сусимы были бездымны, беспарусны, безлюдны. «Ни души! Словно на погост заехали!» — волновались сигнальщики. Камемора-то, небось, со своей камеморочкой какую-то гадость задумали. Добра не жди. Самых глазастых матросов сажали по вороньим гнездам на высоте мачт, чтобы заранее усмотрели опасность. «Валяй, паря! Тебя как воронье место воронье. Гляди не про воронь, иначе накладем по шее. Дружески». Заход солнца совпал с первым докладом. Слева дымы много дымов. Справа тоже. На мостиках крейсеров стало и тесно, и шумно. «Считайте дымы», — велел Трусов глазастым. «Девять? Еще какие-то? Видать, миноносцев». Скоро распознали Идзумо под флагом самого Камимуры. За ним железной фалангой шла четкая линия броненосных крейсеров. Остальные корабли проецировались на фоне заходящего солнца, почему их силуэты расплывались. До Владивостока было 600 миль. Безобразов надел очки и распушил свою бородищу. Попали прямо в собачью свадьбу. Поворот на 16 румбов. Крейсером перестроится в строй пеленга, чтобы отбиваться с кормовых плутонгов на отходе. В момент разворота русских крейсеров на обратный курс Камимура, наверное, вспомнил угря, которого он схватил за глотку, и в ней что-то жалобно хрустнуло. Сейчас японский адмирал был спокоен. Все было заранее предусмотрено, и на путях отхода русских крейсеров, попавших в западню, он заблаговременно расставил свои миноносцы для атаки. «Можно открывать огонь», — рассудил Камимура. Баковые орудия его крейсеров изрыгнули грохот. Уже темнело и вдоль горизонта вырывались желтые снопы пламени, а поперек них ложились едкие лучи японских прожекторов. Русские крейсера отбегали прочь от Сусимы, на ходу перестраиваясь из кельватера в пеленг. Холодровский обходил бортовые казематы, где возле пушек на готове стояли матросы. Синяя лампа, как в покойницкой, освещали хмурые лица комендоров. Попутно старший офицер спросил Панафидина, как с нервами, Сергей Николаевич. Мичман вынул изо рта офицерский свисток. Признаться жутко. Владивосток где-то там далеко, а здесь... На всех порах гонятся за тобой и вот-вот схватят за хлястик мундира. Что дистанция сокращается? Думаю, уйдем, если не подгадим с узлами. Удивительно, что старый, изношенный Рюрик словно помолодел. Поспешая за своими товарищами, он держал восемнадцать узлов так уверенно, будто его спрыснули живой водой. Весь в небывалом напряжении крейсер мелко дрожал, как в ознобе, подгоняемый с южных румбов желтыми сполохами японской грозы. В кают-компании так растрясло рояль, что его клавиши прыгали, словно зубы перепуганного человека. В буфетах звенел хрусталь, мелодично вибрируя. В ряд с абажурами раскачивалась громадная колетка с птицами, которые разом притихли, чуя опасность. «Играем в ба абанг, говорил доктор Салуха. Если в машинах не справиться, всем нам будет хороший буль-буль. Стрелка лага дрогнула, коснувшись цифры 17. Один узел был потерян. А Камимура еще мог свободно набавить узлов. Копиранг Трусов с мостика названивал в машины. «Умоляю!» — кричал он. «Продержитесь еще немного. От вас все зависит, голубчики, миленькие, родненькие». В пропасти кочегарок ящиками таскали сельтерскую и содовую. С холодильников снимали запасы мороженого, а коки готовили ледяной кофе. Все для них, для кочегаров. Полуобморочные люди шуровали в топках свирепое пламя, обжигающие их обнаженные торсы, как жаровни доменных печей. Все понимали сердцем, душой, сознанием, стоит кому-либо из крейсеров получить перебой в машинах, И Камимура навалится на них всей своей мощью эскадры.